Джеффри Томас. Лицо. «Счастливого Рождества!» – воскликнул пятилетний Йен Деклан. На дворе стоял конец лета. «Скорее уж веселого Хэллоуина!» – бросил молодой человек своему другу, когда они миновали Декланов, направляясь в другую сторону по коридору торгового центра. «Что он сказал?» – спросил Ребекка у своего мужа. «Ничего», – тихо ответил Деклан, но оглянулся через плечо. В то же время оглянулся с ухмылкой и юноша. Он был высок, носил черные волосы до плеч, разделенные пробором, а черты лица были так привлекательны, что его даже можно было назвать красавцем. Полные губы широко разошлись, демонстрируя яркие зубы на загорелом лице. Деклану хотелось верить, что выражение его лица заставило юнца быстро развернуться обратно. Иен рассеянно катил между родителями в своей тележке, которая была скорее роботом, чем креслом-коляской, и превращала его в подобие полумеханического кентавра. Из баков под его сиденьем змеились трубки, которые входили в катетеры, вживленные в его плоть. По всему телу все еще виднелись пластиковые кольца предыдущих подключений, теперь неиспользуемые. Его подсоединяли к различным видам систем жизнеобеспечения с самого рождения, однако тележка для передвижения понадобилась лишь недавно. Его ноги были так истощены и атрофированы, что даже Деклану было сложно поверить в то, что когда-то это дитя носилось по их квартире, играя с ним в догонялки. Деклан задумчиво огляделся вокруг, высматривая в витринах то, что могло побудить Йена на это восклицание. Но в конце концов решил, что все дело в привязанности его сына к диску с рождественскими песнями, которые он ни с того ни с сего начал слушать несколько недель назад. Прошлой зимой эти песни его не очень интересовали. В последнее же время ему было нужно прослушать диск хотя бы один раз за день, а иногда и несколько раз. Иен использовал лишь несколько простых предложений, накрепко забитых в него специальной дошкольной программой, чтобы он смог механически выдавать их в случае необходимости. Однако эти песни он мог петь почти слово в слово. Деклан и сам любил их в детстве, а потому частенько пел их вместе с сыном. Голос Иена казался ему прелестным, ангельским. Туннели торгового центра, по которым они бродили, были подземными остатками старой канализационной системы, поврежденной грандиозным землетрясением, которое завалило и большую часть старого метрополитена Панктауна. Для сохранения интерьера из туннелей и труб не стали убирать вентили, распределительные щиты и трубы поменьше, которые змеились над головами или вдоль округлых стен между магазинами. И стены, и трубы, и блестящий плиточный пол были выкрашены в призрачно-зеленый цвет, напоминающий ярмидянку. Ену нравилось это место, хотя в прошлом он впадал в гнев, если ему не позволяли заходить в каждый магазин игрушек и покупать все, что ему приглянулось. Теперь у него с этим было получше, хотя у Деклана входило в привычку каждый раз покупать ему какое-нибудь угощение или что-нибудь в этом роде. Как только они подошли к одному из нескольких детских магазинов центра, Йен начал указывать пальцем и издавать настойчивый хрюкающий звук. Деклан увидел, как на них покосилась проходящая мимо пара. Несомненно, они видели в Панктауне и более шокирующих мутантов, чем Йен, однако те обычно являлись продуктами нищеты и невежества, а вовсе не отпрысками хорошо одетой и, очевидно, неплохо устроившейся в жизни пары вроде Декланов. Даже через пять лет Деклан все равно испытывал извиняющийся порыв объяснить другой паре, почему так должно быть. Почему этому созданию позволили жить. Объяснить, что делать аборт было против их религиозных убеждений. Хотя после рождения Йена они и начали предохраняться. Хотя после рождения Йена они и стали посещать свою церковь намного реже. Иен протянул свои тонкие, словно сделанные из стекла, ручки к ярким разноцветным огням магазина. Тележка помогала поддерживать его голову, становившуюся все тяжелее и напоминавшую облако из молочно-белой плоти. Несмотря на ее огромный размер, она была даже больше головы Деклана. Дитя казалось больше состоящим из духа, нежели из материи. Такой эффект, несомненно, создавала его кожа, через которую просвечивали сетки ярко-голубых вен. Отец считал, что дело также было в чистоте его улыбки, которую Деклан находил прекрасной, как бы не были трагичны его несчастные глаза. Декланы вошли в магазин игрушек, а между ними был их сын, подобный огромному зародышу в механическом лоне. Здесь повсюду бегали и восторженно щебетали дети. Дети с шелковистыми волосами, которые могли погладить их родители. Как же Деклан ненавидел таких родителей пять лет назад, когда все только началось. Да и сегодня Деклан попросту отгораживался от них вместо того, чтобы быть благодарным за то, что другие дети не так больны, как его сын. За то, что другие родители не страдают так, как он. И Ян с пылким нетерпением оглядел ассортимент магазина, стянул со стойки двух солдатиков и принялся их сравнивать, держа по одному в каждой руке и сопоставляя их достоинства, а затем отказался от них в пользу фигурки киногероя. Все они, конечно, имели полноценные тела. «Взгляни-ка, милый!» – попыталась подсказать ему мать, протянув куклу милой зверушки из его любимого мультфильма. Он едва на нее взглянул. «Вооружение маловато!» – пошутил его отец. «Цена маловато!» – пошутила в ответ Ребекка. Она была высокой и красивой женщиной. Ее длинные тонкие волосы, бледная кожа и тонкие кости придавали ей неземной вид. В тусклой голубизне ее глаз была своего рода отдаленность, Но краснота вокруг них всегда заставляла думать, что она недавно плакала. У обоих были уставшие голоса. У обоих – вялые улыбки. Когда они снова обратили свое внимание на Йена, они обнаружили, что тот остановил свой выбор на большой кукле Рэнди Атласа. Она могла выстреливать различными безвредными лучами и проецировать голограмму Экто Папа, помощника Рэнди из другого измерения. Дома у Йена были просто не пижамы с Рэнди Атласом. «О-о-о!» – проговорил Деклан, посмотрев на ценник, стоящий на полке. «Тридцать мьюнитов!» «Милый!» – сказал Ребекка. «У тебя уже есть две или три куклы Рэнди Атласа!» «Но не таких!» – сказал Деклан. Он протянул сыну фигурку монстра, стоившую всего пять мьюнитов. «Ты это видел, Йен? Ух ты! Только посмотри на эту штуку!» «Милый, сегодня мы не можем ее себе позволить, прости!» – сказала ему Ребекка, убирая коробку подальше. Ян начал громко ныть, а потом гневно кричать. Деклан отвез тележку сына подальше от той полки. «Выбери что-нибудь другое», — продолжала Ребекка, ставя куклу на место. «Сегодня мы просто не можем себе этого позволить. У нас туговато с деньгами, Ян, И нам еще нужно на что-то пообедать». Она продолжала свои увещевания, хотя они оба знали, что он ничего из этого по-настоящему не поймет. После большого количества шума и множества несчастных взглядов, Йен в конце концов мрачно принял маленькую фигурку солдата с другой стойки. Измученные родители позволили своему измученному сыну со все еще блестящим от слез лицом самому отнести куклу к кассиру. Как и диктовала сезонная мода, на девушке были черное трико покрытая блестками маска мексиканского борца, которая скрывала все лицо, кроме глаз и рта. Деклан находил это веенье крайне раздражающим. Несомненно, девушка была очень мила под своей маской. Два года назад юнцы схожим образом покрывали свои лица завитками татуировок Маори, которые потом удаляли. Красота тратилась на них попусту. Йен умер за три недели до Рождества. Торговый центр нарядили к празднику задолго до самого праздника, так что Гену удалось им полюбоваться во время своей последней по нему прогулки. перед тем, как он стал слишком слаб, чтобы покидать больницу. Теперь Деклан видел все это снова. Красные и золотистые гирлянды были переплетены с трубами и кабелями. Серебристые елочные шары свисали с изогнутого потолка, словно искрящиеся опухоли. По интеркому транслировали рождественские гимны. Берл Айв спел «A Holy Jolly Christmas». Деклан тяжело сел на скамью, поставив свою сумку так резко, что она перевернулась. Это была одна из тех песен, которые его сын пел чаще всего. Молодая женщина наклонилась, чтобы взглянуть ему в лицо. Это была не Ребекка. Та была в церкви, которую в эти дни посещала все чаще и чаще, словно пытаясь компенсировать его собственное отсутствие. С приближением Рождества там прибавилось дел, в которых она могла помочь. Прибавилось забот, на которых могла почти лихорадочно сфокусироваться. «Вы в порядке?» – спросила эта другая женщина. Она видела, как он почти упал на скамейку. Но Деклан был склонен считать, что его внешность привлекала ее в большей степени, нежели его очевидные страдания. Он был крайне привлекательным мужчиной. Ребекка была очарована им с первых же минут знакомства. Женщины с его работы бесстыдно с ним флиртовали. Даже несмотря на то, что он не брился два дня и позволил слегка отрасти своим обычно аккуратно подстриженным волосам, шарм все еще был при нем. Все хорошо. Сказал он, не встречаясь с ней взглядом. «Все хорошо, спасибо». Он потянулся, чтобы поднять свою сумку с покупками. «Уверены?» «Да, спасибо», — сказал он, не поднимая глаз. Краем глаза он увидел, как она с неохотой отступает. Но его взгляд не отрывался от содержимого сумки. Там была яркая коробка с большой куклой Рэнди Атласа внутри. В канун Рождества он положит ее под елку. В рождественское утро он развернет подарок и поставит его на кровать Йена, покрытую простыней с Рэнди Атласом. Почему он не купил ее в тот день? Почему он не купил ее тогда, когда его сын мог поддержать куклу в своих руках, даже если на следующее утро она и могла оказаться в куче с прочими отвергнутыми игрушками? В тот день они пообедали в торговом центре, двадцать юнитов, а на следующий день их высрали. Почему он не купил куклу раньше? После того раза он о ней позабыл. Теперь он полагал, что она на какое-то время исчезла из продажи. Ему следовало бы поискать ее в других местах, заказать ее. Он мог принести ее Йену в больницу. Вообще-то они приносили ему другие подарки. Но они позабыли об этой конкретной кукле, которую Деклан лишь сегодня увидел снова, когда сомнамбулически проходил по рядам магазина игрушек. Он встал со скамьи и снова пошел. Без веса опирающейся на руку жены и веса сына в своей тележке он словно парил. Он чувствовал себя привидением, скитающимся по своему бывшему дому и не знающим, зачем. Но он представлял себе Йена, котящего рядом. Он даже говорил с ним про себя. «Ух ты!» – тихо пробормотал он. «Ты только взгляни на это!» В центре главного зала был возведен миниатюрный замок Санты, и голографические эльфы без устали выполняли свои зацикленные обязанности. какое то время Деклан смотрел на них. Он представлял, что его рука покоится на безволосом, деформированном черепе сына. Он не видел других детей, восторженно наблюдавших за представлением. Для него даже эльфы были более живыми. Он прошел по всем тем местам торгового центра, которые больше всего любило его дитя. Он поглядел детский отдел в книжном магазине. Он смотрел на щенков в маленьких клетках и крошечных рыбок, мечущихся в аквариумах. Он мог услышать, как иен восклицает «собачка». Это наполняло сердце Деклана гордостью. Проходящие мимо люди могли подумать, что он умилялся собакам. Это был ежедневный спиритический сеанс, а он был медиумом. Но он знал, что все ненастоящее. В мужской комнате главного магазина он плеснул себе в лицо холодной водой, а затем поднял взгляд на длинную грязную видеопанель, которая продуманно переворачивала его отражение, чтобы он мог видеть себя так, как видят его другие. Он увидел там ненависть, но сомневался, что ее видят и остальные. Она укоренилась слишком глубоко для того, чтобы отражаться на плоти. Он ненавидел эту плоть за ее красоту. Ненавидел свои истинно черные волосы, ясные голубые глаза. Его возмущала даже твердость своего рассудка. Он бы предпочел пространную невинность своего сына. Ему бы хотелось отказаться от своего здравого ума в пользу забытья. Так же, как слышал голос Иена в своей голове, он слышал и голос Ребекки. Она тоже казалась ему мертвой. «Ты во всем этом винишь меня». Ее глаза даже краснее, чем обычно. «Потому что я отказалась от аборта. Потому что я заставила их оставить ему жизнь». Она не верила, что он чувствовал совсем иначе, что он ненавидел не ее, что он винил даже не Бога или науку. Его ненависть было не так просто сфокусировать. Как мог он сказать жене, с которой прожил десять лет, что никогда никого не любил так, как любил их прекрасного мальчика? Звук из-за спины заставил его оторвать потерянный взгляд от собственных глаз. В туалет шумно вошли двое юнцов, и он, почувствовав себя неловко, стал спешно сушить руки. Стоя перед сушилкой, он мельком разглядел в видеопанели двух парней, расставив ноги, стоящих перед писсуарами и громко перешучивающихся. Один брызнул мочой на штанину другого. Тот ответил тем же. Они гикали, лаялись, обменивались толчками. Моча орошала пол. Деклан направился к двери. В Панктауне было много крутых ребят, а он, в отличие от многих, никогда не носил оружие для защиты себя или своей семьи. Подойдя к двери, он оглянулся, вероятно привлеченный крайне громким выкриком. Один из парней пытался застегнуть ширинку, но другой продолжал толкаться. Тот, что толкался, был повернут в профиль и носил черные волосы до плеч, разделенные пробором, а черты его лица были так привлекательны, что его почти можно было назвать красавцем. Полные губы широко разошлись, демонстрируя яркие зубы на загорелом лице. Пару секунд Деклан медлил у порога. Кто-то открыл дверь с другой стороны. Старый мужчина Чум вошел в уборную. Его огромный рот был без зуб, поэтому казалось, что его голова наполовину вдавлена в себя. Деклан дернулся, но затем быстро проскользнул мимо и нырнул в магазин, пока двое друзей не обернулись и не увидели, как он на них таращится. Когда юнцы, выйдя из мужской комнаты, прошли мимо, он притворился изучающим витрину с электроотвертками в секции с скобяных товаров. Несколько секунд спустя он последовал за ними. Сумка с покупками билась о его ногу. Он не упускал их ни на мгновение, следовал за ними из одной трубы в другую. «Слежка за дерьмом, перемещающимся по канализации», — думал он. Однако, когда они зашли в музыкальный магазин, он остановился снаружи и принялся нерешительно топтаться на месте. Он наблюдал за ними через окна. Наконец, беспомощно отвернулся и отправился за кофе к кофейне неподалеку. Присел на скамейке, чтобы отпить пару глотков. Но все, что он мог, это лишь думать о том, как они втроем бесчисленное количество раз сидели на этой самой скамье. Ребекка тоже с кофе, а Йен всегда с шоколадным пончиком. Глазурь размазана вокруг губ, которые были чуть ли не единственной его частью без изъянов. Деклан встал, выбросил полный стакан кофе в мусорный ящик и направился обратно в главный магазин и его секцию скобяных товаров. Там он присматривался к отверткам и молоткам, ножам и горючим жидкостям. Наконец прошел в туристический отдел. Как же Ену могло понравиться играть в палатки, которую здесь установили? Быстрым шагом пройдя там, где подобно духу слонялся каких-то полчаса назад, Деклан вернулся в музыкальный магазин. Парней там не было. Он почувствовал легкое облегчение и огромное разочарование. Направился к зоне забегаловок. Но ушел недалеко, увидев пару через окно в магазине модной одежды. Деклан зашел туда. Хотя ничего из увиденного его не привлекало, он сделал одну покупку до того, как вновь стать тенью двух парней. Скоро стало ясно, что на сегодня с них уже хватит шоппинга, и они направились к одному из выходов на парковочные этажи. Два друга пренебрегли лифтом и решили спуститься в гараж по лестнице. Лестничный колодец гремел от эхо, их и и громких голосов. Металлические ступени заканчивались на площадке и снова ныряли вниз в противоположном направлении. Ниже трепетал свет на лампы. напоминая яркого умирающего мотылька, пришпиленного к плитам болезненно-больничного зеленого цвета. На площадке Деклан остановился и полез в свои сумки. Затем тоже нырнул вниз. Его собственные шаги не лязгали и не отражались от стен, словно он был призраком. Парни пересекли гараж, проскальзывая между плотно стоящими всевозможными транспортными средствами, отражающими перенасыщенную смесь культур Панктауна. Их собственная машина оказалась сильно помятым и поцарапанным черным хаверкаром, так обильно украшенным черепами и прочей символикой мексиканского Дня Мертвых, что напоминала праздничный катафалк. «Счастливого Рождества!» – сказал Деклан, шедший в паре шагов за спиной длинноволосого юноши и повернувшегося на голос. Деклан протянул руку, словно предлагая подарок. Хотя больше он напоминал коледующего в Хэллоуин, потому что на его голову была натянута покрытая блестками маска мексиканского борца. Ярко-красная сигнальная ракетница предназначалась для туристов, на тот случай, если они потеряются. Он потерялся. В ее барабане было шесть камер. Подобно Рэнди Атласу с его шлемом и пушками, Рэнди Атласу, Мстителю и Защитнику Невинных, он выпускал ракету за ракетой прямо в лицо красивого длинноволосого парня. По мрачному низкому гаражу заплясали отбрасываемые пламенем тени. Парень своем упал на соседнюю машину, и его руки били по розовому, плавящемуся аду его лица, напоминающего лицо разъяренного демона. Деклану показалось, что за почти жидкой прослойкой пламени он разглядел проваливающуюся в себя плоть. Ему было жаль, что глаза его, должно быть, расплавятся. Жаль, что они не смогут увидеть это лицо, когда оно наконец остынет. Потому что Деклон был уверен, что он останется жить. Наука об этом позаботится. Ракетница щелкнула в холостую. Деклон развернулся и побежал. Не прекращая визжать, красивый мальчик упал между двумя машинами. Из-под них пробивался его шипящий жар. Друг, тоже визжащий, также согнулся за одной из машин, хотя и остался невредим. На бегу. Сумка с куклой Рэнди Атласа все еще зажата под мышкой, тесно прижата к груди, будто спасенный младенец. Даклан уже не видел пламени, отражающегося от множества машин, холодных и выстроенных рядами, словно гробы в склепе. Огонь уже не сверкал на блестках уродливой маски, натянутой на красивое лицо, как не сверкал и на слезах в глазах, что блестели в ее прорезях. Текст читал Александр Степной. 2020 год.